Обыкновенно никакое волнение не отражалось на холодном лице старого адвоката. Но на этот раз он был положительно неузнаваем. За обедом он почти ничего не ел, а когда к нему обращались с вопросом, вздрагивал и, видимо, не понимал даже, о чем его спрашивают. Во время десерта, когда Цедрик вошел в столовую, Хевишем стал поглядывать на него с беспокойством и даже не улыбнулся ему, как это бывало обыкновенно. Это очень удивило мальчика. Мистер Хевишем вообще не улыбался в этот вечер. Дело в том, что он все время думал о странном, неприятном известии, которое должен был сообщить графу еще сегодня вечером. известие которое своей неожиданностью должно было потрясти старика и совершенно изменить положение вещей. Глядя на великолепные комнаты и блестящее общество, собравшееся здесь почти исключительно для того, чтобы познакомиться с очаровательным наследником старого графа, посматривая на гордого старика и маленького лорда Фаунтли Роя, улыбающегося около него, он чувствовал себя глубоко взволнованным, хотя и был старым и видавшим виды юристом. Какой удар должен он нанести старику?» Мистер Хевишем даже не знал, как кончился этот долгий обед и сидел точно во сне. Он заметил только, что граф несколько раз с удивлением посматривал на него. «Наконец обед кончился!» И мужчины присоединились к дамам в гостиной. Они нашли Фаунтли Роя, сидящим на диване возле мисс Вивиан Герберт, первой красавицы последнего лондонского сезона. Они рассматривали картинки, и когда дверь открылась, мальчик благодарил свою даму. «Я вам очень благодарен за то, что вы так внимательны ко мне», — говорил Цедрик. «Я еще никогда не бывал на вечерах, и мне так весело». Он настолько утомился, что когда мужчины снова окружили мисс Герберт и стали разговаривать с нею, Цедрик старался сначала внимательно прислушиваться к их разговору и понять их слова, но потом глаза его стали мало-помалу слепаться, и, наконец, совсем... Закрылись. Тихий приятный смех мисс Герберт по временам будил его, и он открывал глаза на несколько секунд, но был уверен, что не заснет. Но позади него находилась большая желтая атласная подушка, голова его незаметно опустилась на нее, и глаза окончательно закрылись. Они не открылись и тогда, когда много времени спустя кто-то поцеловал его. Это была мисс Герберт, которая собиралась уезжать. Она тихо прошептала «Прощайте, маленький лорд Паунт Лерой, спите спокойно». Утром он с трудом вспомнил, как смеялись мужчины, когда он сквозь сон пролепетал. «Прощайте, я так рад, что видел вас. Вы такая!» «Хорошенькая!» Когда все гости разъехались, мистер Хевишем подошел к дивану, на котором сладко спал маленький лорд. Кудри его разметались по атласной подушке. Ручку он подложил себе под голову, ноги положил одну на другую, вытянув их на диване. Щеки его разгорелись. Это была настоящая живая картинка. Мистер Хевишем пристально смотрел на него и усиленно тер свой подбородок. — Ну, Хевишем, что такое случилось? — прошептал позади него граф. — Явно что-то случилось. Нельзя ли узнать, в чем дело? Мистер Хевишем отошел от дивана, все еще потирая подбородок. «Дурное известие», — ответил он, — «неприятное известие, лорд «Очень неприятное. Я чрезвычайно сожалею, что принужден сообщать вам об этом. Удрученный вид Хевишема давно уже беспокоил графа, а всякое беспокойство вызывало в нем раздражение». «Зачем вы так смотрите на мальчика?» — воскликнул он сердито. «Вы весь вечер смотрели на него, словно зловещий ворон. Что общего имеет ваше известие с лордом Фаунтлироем?» «Милорд», — сказал мистер Хевершем, — «я не буду даром тратить слов. Мое известие относится именно к лорду Фаунтлирою. И если оно верно, то перед нами спит не лорд Фаунтлирой» а только сын капитана Эрреля. Настоящий же лорд Фаунтлерой, сын вашего сына Дэвиса, находится в эту минуту в одной из гостиниц Лондона. Граф изо всех сил схватился руками за ручки кресла. Лицо его смертельно побледнело, а жилы надулись на лбу и на руках. «Что вы говорите?» «Вы с ума сошли! Это ложь!» — закричал он. «Если это ложь», — ответил мистер Хевишем, «то она чертовски похожа на правду. Дело в том, что сегодня ко мне явилась женщина и сказала, что сын ваш Дэвис женился на ней шесть лет тому назад в Лондоне. Она показала мне свое брачное свидетельство. Но почему-то они разошлись, Через год после свадьбы муж выдавал ей известную сумму денег, у нее пятилетний сын, сама она американка, по-видимому, из простонародья, к тому же совершенно не образована. До самого последнего времени она как следует не понимала, какие права у ее сына. Она посоветовалась с адвокатом и узнала от него, что мальчик действительно законный наследник графа Доренкорта. Конечно, теперь она настаивает на признании его прав. При этих словах кудрявая головка на подушке зашевелилась. Ребенок протяжно вздохнул и повернул свое розовое личико так спокойно, как будто известие о том, что он никогда не будет графом доренкортом не имело для него никакого значения. Красивое суровое лицо старого графа было очень мрачно, и горькая улыбка появилась на нем. «Я не поверил бы ни одному слову», — сказал он, — «если бы во всей этой грязной истории не было замешано имя моего сына Дэвиса, человека совершенно безнравственного, слабохарактерного, вероломного и с грубыми вкусами. Во всяком случае, это очень похоже на него». «Итак, вы говорите, что эта женщина совершенно необразованная и вульгарная особа?» «Да, я даже полагаю, что она едва может подписать свое имя», — ответил адвокат. «Это совершенно невежественная, грубая и корыстолюбивая женщина. Она думает только о деньгах. Она красива, но слишком вульгарна». Старый адвокат замолк и брезгливо передернул плечами. Жилы на лбу старого графа налились кровью. Лицо покрылось каплями холодного пота. Он вынул платок и вытер лоб. Горькая улыбка скривила его губы. — А я, — сказал он, — «Я не хотел принять другую женщину, мать этого ребенка», — он указал на спящего мальчика. «А она ведь умеет подписать свое имя». «Я думаю, это возмездие». Вдруг он вскочил и начал ходить взад и вперед по комнате, Гневные слова, полные горького разочарования, срывались с его губ. Им овладело такое бешенство, что было жутко смотреть на него. Но мистер Хевишин заметил, что даже в самом сильном порыве гнева он не забывал о маленьком мальчике, спящем на атласных подушках, и все время старался не кричать слишком громко, чтобы не разбудить его. «Мне бы следовало ожидать этого», — говорил он. «Они меня позорили со дня своего рождения. Я ненавидел их обоих, и они платили мне тем же. Дэвис был худший из двух, но я все еще не хочу этому верить. Я буду бороться до конца. Но это похоже на Дэвиса. Похоже на него». И, продолжая ходить по комнате, он снова начинал расспрашивать о женщине, о ее доказательствах то бледнее, то краснее от сдерживаемого бешенства. Когда граф узнал все подробности и понял всю серьезность положения, мистер Хевишем с беспокойством посмотрел на него. Он казался изменившимся, разбитым и утомленным. Припадки гнева вообще были ему вредны, но этот припадок был хуже всех, потому что тут, кроме гнева, говорило и другое чувство. Наконец граф медленно подошел к дивану и остановился. «Если бы мне сказали, что я когда-нибудь буду способен так сильно привязаться к ребенку», «Я бы не поверил», — говорил тихо граф. «Я всегда терпеть не мог детей, а особенно своих. Его же я люблю, и он меня тоже любит». При этих словах он горько усмехнулся. «Ведь меня не любят и никогда не любили. А он, он любит меня. Он никогда меня не боялся, всегда доверчиво ко мне относился». «Я глубоко уверен, что мой внук сумеет поддержать честь нашего имени гораздо лучше, чем я. Я уверен в этом». Тут граф нагнулся и постоял несколько минут, глядя на милое личико спящего ребенка. Густые брови его были мрачно сдвинуты, но выражение лица не казалось суровым. Он отвел рукою светлые кудри с алба мальчика, затем повернулся и позвонил. Явившемуся на звонок лакею он приказал с легкой дрожью в голосе. — Отнесите лорда Фаунтлируя в его комнату.